побег. Кого нет? хором спросили все трое. Их, его и его. «Черт!» — выругался Денис. Выражайтесь яснее. Геракл, Родион, простонал Валентина. Он сбежал, и другой из милиции. Он тоже. Их нет. Все ко мне! скомандовал Денис. «Слава, Женя! Без паники!» Женщины бросились к нему и обе схватились руками за его мокрый свитер. «Ты дозвонилась в город?» Внезапно охрипшим голосом спросила у писательницы Слава. «В том-то и дело!» Беспомощно посмотрела на нее Валентина. «Телефон, он... Он молчит!» «То есть как? Я взяла трубку, а там тишина. Они исчезли и лишили нас связи». Господи, неужели же они заодно? Мне сразу следовало об этом догадаться. Зло сказал Денис. Но откуда Вадим узнал о Валином звонке из Белой Лилии? Только в милиции. А кто у нас работает в милиции? Родион. Но они же друг на друга кричали, напомнила Женька. Вадим его даже обыскивал. Комедию ломали. Сквозь зубы сказал Денис. Ну зачем? удивленно переглянули женщины видимо убийство все-таки готовилось стойте сарай Денис взглядом указал на открытую дверь они там тихо спросила слава я оставил там ружье так же тихо напомнил Денис. боже ахнула валентина надо посмотреть напряженно сказала слава кто пойдет одними губами еле выговорила побледневшая от страха женька «Наверное, я», — вызвался Денис. «Нет», — вздрогнула Слава. «А вдруг они там? В худшем случае возьмут меня в заложники», — усмехнулся Денис. «Не думаю, что жертва я. Вроде бы никаких грехов за мной не числится». Он вдруг словно что-то вспомнил и вздрогнул. «Не может быть. Как об этом могли узнать?» «Ты о чем?» — напряженно спросила Слава. «Так». Появилась версия. В любом случае я должен проверить, на месте ли ружьё. «Да зачем ему ружье? Взвизгнула Женька. «Вы же его видели! Он может убивать голыми руками!» «Стойте здесь, внизу!» Велел Денис. «На всякий случай спрячьтесь за лестницу и пригнитесь. Не становитесь мишенью для тех, кто в сарае, а я пойду». И он, медленно втянув голову в плечи, двинулся к открытой двери сарая. Валентина Кубарем скатилась с лестницы и попыталась спрятаться за Славу. "Это меня хотят убить, меня", бормотала она. "Тихо", одернула ее Женька. "Спрячься за лестницу и не отсвечивай". Женя потянула ее за руку Славы. "Ты слышала, что сказал Денис? Нам всем надо спрятаться, и тебе тоже". "Да, согласна", Женька неохотно, но послушалась. Женщины спрятались за лестницу и напряженно смотрели, как Денис идет к сараю. — Это самоубийство! — простонала вдруг Женька. — Они его убьют! — Тихо! — одернула ее Слава. Денис в этот момент дошел до двери и осторожно заглянул внутрь. Пауза казалась бесконечной. Наконец Денис не очень уверенно шагнул вперед. Было видно, как напряжены его шеи и плечи. Он словно в любой момент ожидал окрика или даже выстрела. Но было тихо. Шаг. Ещё шаг. Он скрылся в темном сарае. Женщины напряженно молчали. Время шло. «Что же он так долго?» Заволновалась Женька. В этот момент на пороге сарая показался Денис. «Их тут нет!» — крикнул он. «А ружье спросила Слава. «Его тоже нет!» Денис торопливо направился к ним. «Что будем делать?» спросила у подруги Женька. «Откуда я знаю?» Огрызнулась Слава. «Ты сказала, у тебя есть телефон?» напомнила Валентина. «Да, есть. Надо же позвонить в милицию. Идемте. Сказав это, писательница не трогалась с места. К лестнице рванулась Женька. «Погоди», остановила ее Слава. «Денис, что нам делать?» спросила она у мужа, который уже был в двух шагах. Они сбежали. Мрачно ответил тот. «Взяли ружье. Уехать из Белой лилии им не удастся». «А уйти?» — спросила Слава. «Дорога только одна. Та, на которой застряли машины. Только по ней Родион с Вадимом могут уйти в город. Но мы их там не видели. Тогда где они?» — взволнованно спросила Женька. «Не знаю. Может, в доме?» «В доме тихо», — сказала Валентина. «Выбора у нас нет» вздохнул Денис. «Бегать по территории искать их, подставляясь под пулю. Это абсурд. Во всяком случае не сейчас. Нам надо вооружиться. Этот дом вполне надежен. Если их здесь нет, тем лучше. Пересидим в доме ливень, подождем помощи. Сначала надо ее вызвать», напомнила Слава. «Ах да», спохватился Денис. «Телефоны, идемте» первым зашагал вверх по винтовой лестнице. Женщины гуськом потянулись за ним. Меж тем уже наступил вечер. Часа три они на дороге провозились, пытаясь вытащить Валину машину. Стояли долгие световые дни, но из-за плохой погоды казалось, что темнота уже опустилась на белую лилию. По-прежнему лил дождь. Поднявшись на веранду, Денис первым делом зажег свет. Как тихо! Невольно поёжилась Слава, поднявшись вслед за мужем. «Слишком уж тихо». И «Не подумаешь, что где-то поблизости бродят двое маньяков с ружьем, усмехнулся Денис. «Не понимаю, как они смогли договориться», — отчаянно сказала Слава. «А как они могли освободиться?» — в упор посмотрел на нее Денис. «Видимо, одного из них кто-то ненадежно связал. Или кто-то только сделал вид, что запер дверь». Пробормотала Валентина. Так тихо, что ее услышал только Денис. Он покосился на писательницу и напряженно сказал: В любом случае, они смогли освободиться и нашли ружье. Нам нужна помощь из города. Идемте к телефону. Первым делом Денис проверил стационарный аппарат. Снял трубку и поднес ее к уху. И в самом деле тишина. Денис аккуратно положил на место трубку. Похоже, кабель перерезали. Слава, Женя! «Ищите свои мобильники». Женщины кинулись в комнаты. Фи! крикнула Женька из зеленой. «Все мои вещи перерыты. Даже в нижнем белье кто-то копался, фетишист проклятый. И у меня покопались!» — отозвалась Слава. «Господи, Денис!» «Что такое, дорогая?» «Он украл мой мобильник». «И мой!» — крикнула из зеленой комнаты Женька. «Мой тоже исчез. Выходит...» растерянно сказала Валентина, что у нас нет связи. «Спокойно», явно волнуясь, сказал Денис. «Не надо паниковать». «Денис, а где твой телефон?» спросила, выходя из своей спальни, Слава. «Мой? Не помню, надо поискать. Ты же знаешь, мы редко им пользуемся. Мне некому звонить, кроме мамы. Она все экономит, звонит на городской. Мой телефон где-то здесь, наверху». «Последний шанс!» — вздохнула Валентина. «Я его обязательно найду», — пообещал Денис. «А мобильник Вадима я оставил на закрытой веранде, на столе. Можешь с ним попрощаться», — усмехнулась Слава. «Что будем делать?» — спросила Женька, выходя из комнаты для гостей. Теперь они все четверо стояли в коридоре, у двери в Славину спальню. «Что будем делать?» — эхом откликнулся Денис. Во-первых, не паниковать. Ты уже в который раз это говоришь, — разозлилась Слава. А сам дрожишь, как осиновый лист. А что я могу сделать? — повысил голос Денис. Ситуация вышла из-под контроля. И, между прочим, эта волосатая обезьяна приехала сюда из-за тебя. Не ори. Оба не кричите, — остановила супругов Женька. Предлагаю забаррикадироваться в доме. Нет, — вздрогнула Валентина. «У тебя есть другие предложения?» — спросила у нее Слава. «Не, «Не знаю. Я знаю только, что в доме оставаться нельзя. Можете пойти к себе», — усмехнулся Денис. «В третий домик. Да хоть в любой. Я дам вам ключи. Предпочитаете одиночество? Пожалуйста». «Нет», — вскорикнула Валентина, как раненая птица. «Может, отправимся пешком в город?» — предложила Слава. За помощью. Я не дойду, простонала писательница. Сейчас это неразумно, сказал Денис. Хотя предложение хорошее, но надо дождаться утра. Обходить застрявшие машины опасно, Размыло не только дорогу, но и холмы по обеим ее сторонам. Я не утверждаю, что может быть оползень мы не в горах живем, но почва ненадежная. Пройти можно, но только днем. Завтра я попробую это сделать, но переночевать нам придется в Белой Лилии. Поэтому надо принять все меры безопасности. Хорошо бы оружие. Я знаю, где есть оружие, — тихо сказала Слава. В машине у Родиона, в бардачке. Там лежит пистолет. Боюсь, дорогая, мы опоздали. Он уже там не лежит. Я думаю, освободившись, Родион первым делом забрал из машины табельное оружие. «Почему же они не объявляются?» — спросила Женька. Ответом ей было молчание. «Как, по-вашему, сотрудник милиции может стать маньяком?» — спросила Слава. «Маньяка может быть любой», — авторитетно заявила Женька. «Но я бы поставила на Вадима. Вот кто мне кажется подозрительным. Я тоже удивляюсь, как они с Родионом могли договориться. Кто кого освободил? Выходит, у них два огнестрельных оружия. «А у нас ни одного?» — вздрогнула писательница. «Видимо, до нее доходило с трудом. Должно быть от холода и от усталости». «Именно так», — подтвердил Денис. «Ружье и пистолет, если быть точнее. И еще охотничий нож. Уверен, что и в машине Вадима они пошарили. Они забрали все оружие, какое здесь было». «Как же мы с ними справимся?» — взволнованно спросила писательница. Нам надо спрятаться. Предлагаете уйти в лес в партизаны? Я готова хоть на край света, лишь бы подальше отсюда». «Тихо!» Денис поднял указательный палец. «Мы забыли запереть дверь. Вы слышали шум?» «Где?» Хором спросили женщины. «На открытой веранде». «А почему ты не запер дверь?» Зло спросила Слава. «А кто шел последним?» Огрызнулся Денис. «Я!» Откликнулась Женька. «Я шла последней. Простите меня». Ничего не ответив, Денис побежал на веранду. Там, на первый взгляд, ничего не изменилось. Все тот же стол с остатками першества. В углу два пустых стула, на которых совсем еще недавно сидели связанные беглецы. Только бутылка коньяка исчезла. «Крохобор!» — поморщила Слава. Спиртную украл. Не побрезговал». Денис в этот момент поспешно запер изнутри входную дверь. — А еще выпить есть? — спросила Женька. — Внизу, на кухне. — Но я не хочу туда спускаться, — поёжилась Слава. — Что-то не хочется становиться заложницей маньяков. — Слава, миленькая, поищи выпивку, — взмолилась Женька. — Я просто замерзаю. Ты мне обещала теплую одежду. — Здесь наверху есть душ, — напомнила ей подруга. Он теплый. И из вещей я тебе что-нибудь найду. Мы и в самом деле забыли о том, что нам надо переодеться в сухое. Это от страха, тихо сказала Валентина. Я, кажется, перестала чувствовать холод. Может, я уже умерла? Ох уж эти писатели! хихикнула Женька. Вам, Валя, после всех этих событий, надо писать триллер, а я собиралась любовный роман, уныло сказала Валентина. «Но мне, похоже, не светит ни то, ни другое». «Отставить панику», — как можно бодрее сказала Слава. «Все идем переодеваться в сухое и греться под теплым душем». «Лично я иду искать свой мобильный телефон», — отозвался Денис. И они разошлись по разным комнатам. Причем Валентина ни на шаг не отходила от Славы, пока оторылась в шкафах, разыскивая подходящую одежду. Писательница стояла у открытой двери. Так чтобы видеть коридор. Там пока было пусто. «Я... Слава, я хочу с тобой поговорить», отчаянно сказала она. «Это очень важно. Говори». «Но я боюсь». «Чего?» — не оборачиваясь, спросила Слава. «Я... Я, кажется, знаю, кто говорил по телефону в воскресенье утром. Да, я теперь знаю это наверняка». «Кто?» «Все так запуталось». «Я не могу понять, почему они сбежали, почему взяли ружье. Вадим сумел обмануть сотрудника милиции или... или он его убил?» «Крови нет», — напряженно сказала Слава. «Правда, дождь идет, но в доме никаких следов расправы. И потом, ты же их видела. Как, по-твоему, Вадим может убить Родиона? Это все равно, что Моська порвала слона. Это невозможно. Здесь что-то другое». «Либо они заодно, либо кто-то из них мертв, уверенно сказала Валентина. «Звонил Вадим?» «Видишь ли?» «Кто первый в душ?» — заглянула в спальню Женька. «Слава, у меня есть во что переодеться». «Не ищи!» «Я вообще-то думала о Вале». Слава закусила губу. «Могу предложить только халат. Он теплый, махровый». «Давай халат», — вздохнула Валентина. «Женя, идите в душ». «Уступаю!» — рассмеялась Женька. «Вы два раза попали под ливень, а я только один». «Валя, на тебе и в самом деле лица нет», — сказала Слава. «Иди первый». «Хорошо». Писательница взяла у нее из рук махровый халат и направилась к двери. Там она неуверенно оглянулась. «В конце коридора», — сказала Женька. «Последняя дверь». Слава достала из шкафа спортивный костюм со словами. «А это мне». «Странная она какая-то, правда?» «Кто?» «Писательница». «Писатели все со странностями». «Выпить нашла?» «Года два назад у меня была депрессия, и я спрятала здесь бутылку виски». Вспомнила вдруг Слава. «Только не помню, где именно». «Давай поищем», — с энтузиазмом откликнулась Женька. «Где, по-твоему, она может быть спрятана?» «В шкафу. Или в тумбочке. В одном из ящиков». — Женя, нам нельзя напиваться. — А кто сказал напиться? — возразила подруга, раздвигая зеркальные двери платяного шкафа. — Не напиться, а согреться. И снять стресс. Нам же надо как-то продержаться до утра. У меня, признаться, нервы не к черту. Где она, твоя бутылка? И Женька нетерпеливо принялась рыться в шкафу. — Не понимаю, почему нельзя пойти в город сейчас? Ночью? В дождь? И кто пойдет? Ты? «Могла бы я», — не слишком уверенно сказала Слава. «Ты уже нарубила веток», — мягко напомнила Женька. «Тебя всю жизнь холили, лелеяли, от всего оберегали. Тебя растили принцессой. И выросло то, что должно было вырасти — королева. Не королевское это дело — совершать ночные марш-броски под проливным дождем. Ты не дойдешь до города. Поэтому Денис тебя туда и не послал. А он сам?» «Разве он может бросить тебя здесь одну?» Женька закончила обыск в шкафу и перешла к прикроватной тумбе. «Родион на свободе, у него ружье. Кто знает, какие у него мысли?» «Я бы с ним справилась», — возразила Слава. «Вы с ним что, сговорились?» В упор спросила Женька, выдвигая верхний ящик прикроватной тумбы. «Ты так хочешь отослать из белой лилии любящего мужа. Он не уйдет. А я. Я, конечно, могла бы. А тебе и речи нет, отрезала Слава. Ты спортом отродясь, не занималась. До города 10 километров. Холодно, дождь, ты не дойдешь. Ну, допустим, не 10, а 3. До шоссе. А там можно поймать попутку. Ночью ловить на трассе машину. Вот видишь, для тебя это экстрим. Так рисковать жизнью безумие. Там рисковать, тут рисковать. Слава, а какая разница?» Та задумалась. «Нашла!» Воскликнула вдруг Женька. «Здесь, в тумбочке. Бутылка виски. Вот оно, счастье!» И она тут же принялась свинчивать пробку. Слава все еще стояла в задумчивости. «Будешь?» Спросила у нее Женька, сделав глоток. «Спасибо, потом. А я буду. Безумный день. Мне надо расслабиться». В дверях появилась Валентина, одетая в махровый халат. Кажется, согрелась, неуверенно сказала она. Виски будешь? Спросила Женька. Нет, спасибо. Я не употребляю крепкие спиртные напитки. И напрасно. Коньячок ты к жизни вернул после первого попадания под ливень, напомнила Женька и протянула писательнице бутылку. Пей! Не хочу, поморщилась та. Ну, как знаешь? А я не такая деликатная, как вы, девочки. Пить, так пить. И Женька еще раз из бутылки. Я в душ, сказала Слава. И, подхватив спортивный костюм, вышла из комнаты. Валентина жалобно посмотрела ей вслед. Что случилось? Спросила у нее Женька, поймав этот взгляд. Я знаю, кто убийца. А Слава не хочет меня слушать. Да ну! Точно знаешь? Да. Рассказывай. Женька отхлебнула виски и уселась на кровать прямо в мокрой одежде. «Садись сюда!» — она похлопала рукой по покрывалу рядом с собой. «Рассказывай!» Валентина неуверенно присела. «Я, похоже, ошиблась», — взволнованно сказала она. Звонил мне Родион. Но у них голоса оказались так похожи, и теперь я ума не приложу, что делать. «Ты рассказывай, а я что-нибудь придумаю». «Но ведь мы с тобой только слабые женщины. Я скажу тебе один секрет», — подмигнула слегка захмелевшая от виски Женька. «Ты мне посекретничаешь, а я тебе, и ты поймешь, что мы не такие уж и беззащитные». В темноте. Когда вернулась из души Слава, у обеих женщин был вид заговорщиц. Валентина успокоилась и приободрилась, а Женька... Женька сидела с раскрасневшимися щеками и прижимала к себе бутылку виски. «Твоя очередь», — сказала ей Слава. «Иди в душ. Дай сюда бутылку». Женька нехотя рассталась с добычей, после чего встала, сладко потянувшись. «В душ? Так в душ». Когда подруга вышла из комнаты, Слава тоже сделала большой глоток виски, прямо из бутылки, и залезла с ногами на огромную кровать. Кажется, согрелась сказала она, устроившись поудобнее. «Фу, Женька, неряха! Покрывало намочила!» Слава глотнула еще виски. валит тебе тоже надо выпить!» «Я не хочу!» запротестовала писательница. «А надо! После таких потрясений глоток хорошего виски не помешает!» «А это отличный виски! Я плохого не держу! Пей!» Валентина нехотя взяла у нее бутылку и сделала небольшой глоток. «Ну как?» Спросила Слава. Гадость. Но ведь легче. Мне не помогает. Не располагает к откровенности. А я теперь готова тебя выслушать. Рассказывай. Да теперь уже нет смысла. То есть смысл, конечно, есть. Нам надо это обсудить. Вы здесь? В комнату заглянул Денис. Дорогая, я нашел свой мобильник. Слава Богу. Ты уже позвонил в город? Видишь ли, он разряжен. «Вот уж проблема. Давай его сюда!» Слава соскочила с огромной кровати и протянула руку. Денис отдал ей мобильный телефон. Слава нетерпеливо нажала на кнопку, но тут же убедилась в его словах. Аккумулятор был разряжен полностью. «Мы же им не пользовались!» — виновато сказал Денис. «Пустяки!» — отмахнулась Слава. «Дело пяти минут. У меня здесь зарядник, который к твоему телефону подходит» и она нетерпеливо подошла к прикроватной тумбе, на которой лежало зарядное устройство. Но только Слава присоединила к нему мобильник, как в комнате погас свет. «Что такое?» — охнула Валентина. «Кажется, выбило пробки», — пробормотал Денис. «Я сейчас». И он торопливо вышел из комнаты. «Похоже, и в самом деле выбило пробки», — взволнованно сказала Валентина, подойдя к окну. «Глянь-ка, фонарики на улице горят». Они на солнечных батарейках. Как-как? Заряжаются днем, пока светло. Как странно. Видишь, вон тот фонарь? Слава тоже подошла к окну. Где? Заволновалась Валентина. Какой фонарь? Вон там. Слава взяла ее за плечи и развернула вправо. Да, вижу. Тоже на солнечных батарейках? В том-то и дело, что нет. Свет в пансионате есть. Его нет только у нас в доме. «И что это значит?» — спросила Валентина. «Что это значит?» «Значит, у нас есть шанс все починить. Надо только выйти из дома». Они стояли у окна, глядя на светящиеся фонарики, разбросанные по всей территории. Слава подсмотрела это за границей, в тамошних отелях. У каждой пальмы, в каждом цветнике, стояли такие вот фигурные фонарики, которые по мере того, как сгущалась темнота, становились все ярче и ярче. Света они давали мало, но там, где шумит море, нужен вовсе не свет, а романтика. Белая лилия тоже должна была стать романтическим местом. А сегодня Слава окончательно решила, что с ней расстаётся. «Эй, люди есть?» — раздался из коридора звенящий Женькин голос. «Да, мы тут!» — крикнула Слава. «Ну и темнотище! Пожаловалась Женька, заходя в комнату. Что случилось-то? Я мылась в душе, и вдруг бац! Свет погас! Денис пошел узнать что там. За окном вдруг полыхнуло, а через какое-то время раздался мощный громовой раскат. Опять гроза! вздрогнула Валентина, отпрянув от окна. Уже уходит, тихо сказала Женька. Что же все-таки случилось? Денис! крикнул Слава, подойдя к открытой двери. Ты где? «Что случилось?» В коридоре стало чуть светлее. Денис возвращался, неся в руке большой фонарь. Славе показалось, что от мужа пахнет дождем. «Это не пробки», — взволнованно сказал он. «Похоже, авария». Молния ударила в трансформатор. Или ветер оборвал провода. На улице поднялась настоящая буря. «Не может быть!» — возразила Слава. «Я только что видела за окном...» Она вдруг осеклась. «Фонарь на столбе, который совсем еще недавно светил, теперь тоже погас. электричество не было на всей территории пансионата. Теперь у нас нет шанса зарядить мобильный телефон», — упавшим голосом сказала Слава. «А если это они?» — пискнула Валентина. «Они?» — Вадим с Родионом. «Они перерезали провода». «Зачем?» — спросила Слава. «Я-то откуда знаю? Они, как и мы. «Хотят тепла и света», — неуверенно сказала Слава. «Зачем им играть в эти глупые игры?» «Я просто уверена, что они пошли в город», — заявил Женька. «Отсиделись в кустах, пока мы пытались вытащить валенную машину, а когда застрял и джип, потопали пешком». «Ты так думаешь?» — сомнением спросил Денис. «Я бы на их месте так и поступила. Тут идти-то всего три километра, а на шоссе можно проголосовать». «Уж кто-нибудь да подвезет до города сотрудника милиции. Небось, он забрал из машины удостоверение». «А зачем они тогда забрали у нас мобильные телефоны?» — спросила Валентина. «Связь зачем испортили?» «Кто знает?» — пожала плечами Женька. «И что же нам теперь делать?» — вздохнула Слава. «Предлагаю лечь спать», — пожал плечами Денис. «Утро вечера мудренее». Он подошел к окну через которое в комнату еще пробивался свет. И поднес руку с часами к самому носу, чтобы разглядеть циферблат. Скоро десять. Вы думаете, я усну? вздрогнула Валентина. У меня есть натворная, предложила Слава. Хочешь? Нет! нервно вскрикнула писательница. Мне дай, попросила Женька, хочу отрубиться до утра. Мне все это порядком надоело. Хочу проснуться белым днем и увидеть, как к воротам подъехала милицейская машина. Для этого должно случиться чудо, заметил Денис. Хочу чудо, капризно как маленький ребенок, протянула Женька. Я говорю вам, мужики ушли в город. Завтра вернуться с подмогой, и все будет хорошо. А все, что говорили тут про маньяков, чушь собачья. Я, пожалуй, лягу на веранде, вздохнул Денис. Так надежнее. Жаль, конечно, что у меня нет ружья. Но зато я нашел газовый баллончик. Газовый баллончик против охотничьего ружья и пистолета. Нервно рассмеялась Слава. Да, уж оружие. В темноте трудно в кого-нибудь попасть. Резонно заметил Денис. Только не Гераклу, вздрогнул Валентина. Я говорю о Родионе. По-моему, он прирожденный воин. И все-таки я лягу на веранде, твердо сказал Денис. «Женя, можно я лягу в твоей комнате вместе с тобой?» спросила Валентина. «Да ради бога, мы запрём дверь», пообещала Женька. «И к нам никто не войдет. «А я лягу у себя», сказала Слава. «Дорогая, я бы не советовал тебе этого делать», возразил Денис. «Почему?» «Здесь балкон и водосточная труба рядом. Балконная дверь заперта. А если он разобьет окно?» «Денис, не говори глупости! Меня никто не собирается убивать. Дело, конечно, твое, — вздохнул Денис. Ложилась бы ты в одной комнате с подружками. Мне было бы спокойнее. Кровать там, конечно, широкая, но для троих все равно мала. А я хочу выспаться. Ну, как знаешь. Пойду устраиваться на веранде. Женя, фонарь я оставлю вам. У меня есть другой. Если что, кричите. И Денис вышел из комнаты. Снотворное. Напомнила Женька. Ах да, посвятите мне кто-нибудь. Слава подошла к тумбе и выдвинула верхний ящик. Вот, возьми. Она протянула Женьке пузырек. Пару таблеточек. Пару маленьких, беленьких и таких сладеньких таблеточек, хихикнула Женька, отвинчивая крышку и высыпая на ладонь пилюли. Валя стояла рядом и светила на них фонарем. А немного тебе будет? Да еще на виски!» А я про запас. «У тебя хорошие снотворные, все знают. После всех этих событий я еще долго не смогу успокоиться». Вздохнула Женька. «Ты уверена, что хочешь остаться одна?» В упор посмотрела она на Славу. «Да что вы все так обо мне беспокоитесь? Уверена!» «Ну, как знаешь. Валя, идем! Позвала Женька и подхватила писательницу под руку. Светя фонарем, они вышли в коридор. Было слышно, как женщины шушукаются открывая дверь соседней комнаты. Потом все стихло. Слава подошла к окну и повернула ручку, отпирая балконную дверь. Потом постояла какое-то время, прислушиваясь. На улице было тихо. Слава подошла к кровати и рывком сдернула с нее покрывало, намокшее в том месте, где сидела Женька. Нагнувшись, откинула одеяло и взбила подушки. Потом прямо в спортивном костюме легла на кровать и прислушалась. За стенкой была какая-то возня. Похоже, женщины укладывались спать. Сама Слава спать не собиралась. «Буду ждать», — вслух сказала она. Через какое-то время в дверь раздался осторожный стук. «Не заперто!» — нервно крикнула Слава. «Заходи!» «Ты не спишь?» — раздался голос ее мужа после того, как скрипнула, открываясь дверь. «Денис?» — удивленно спросила Слава. «Ты ждала кого-то другого?» «Нет, но...» Я принес тебе фонарь. Денис высоко поднял фонарь, который держал в руке. Убери! поморщил слава, закрываясь рукой. Ты не хочешь, чтобы был свет? Правильно? ⁇ Темнота располагает к откровенности ⁇ Ты принес фонарь или хотел со мной поговорить? И то, и другое. Можно я присяду? Вообще-то я хочу спать. Врешь! мягко сказал Денис. Ты ждешь его. Уверен, что он не ушел в город. «Насчёт Вадима наверняка не знаю. Но в этом уверен. Родион здесь, на базе. Не говори ерунды. Ты нервничаешь. У вас что, назначено свидание?» Слава молчала. я все всё-таки сяду». Денис присел на кровать и вдруг набросился на нее, пытаясь поцеловать. Слава сначала растерялась, потом стала его отпихивать. «Нет, нет, нет! Не надо!» «Почему?» Задыхаясь, спросил он. «Темнота. Это так приятно. Прекрати!» Денис, тяжело дыша, отстранился. «Извини», — напряженно сказала Слава. «Но у меня нет настроения». «Нет настроения заниматься любовью?» «Абсолютно. Даже если это последняя просьба приговоренного к смертной казни», — насмешливо спросил Денис. «Какая казнь?» — вздрогнула Слава. «О чем ты говоришь?» «Дорогая». У каждого из нас есть прошлое. Каждый успел нажить себе смертельного врага. Взять ту же Валентину. На вид вполне безобидное создание. А как ее ненавидят? Каждого из нас касается. У всех есть враги. Только не у меня. Торопливо сказала Слава. Ты в этом уверена? Да, абсолютно. Какая ты... А вот я не уверен. Вздохнул Денис. Что ты натворил? предлагаешь исповедаться? Пора, пожалуй. Я готов открыть тебе страшную тайну. Она называется «Правда о том, как я женился на Ярославе Филатовой». «Здесь нет никакой тайны. Ты сделал мне предложение, и я согласилась». «А до того?» — осторожнее спросил Денис. «Мы же договорились не трогать эту тему. Потому что он умер?» «Нет, дорогая, это я умер, а он жив». «Живее всех живых и живее меня, сволочь! Прекрати!» Закричала Слава и влепила мужу пощучину. За стенкой послышалась возня. «Прекрати!» — как змея прошипела она. «Иначе я тебя убью!» «Меня все равно убьют!» — усмехнулся Денис. «Похоже, кто-то из парней пришел по мою душу». «Что ты натворил?» «Так, мелочь. Пустяк, как ты говоришь. Дело было вечером. Теплым летним вечером, лет двадцать тому назад, захотелось мне порыбачить. Нет, правду-то к правду, так правду» решительно сказал Денис. Весь город готовился к свадьбе, а я, моя любимая девушка, выходила замуж. И я решил утопиться. Не верю, ты же трус, презрительно сказала Слава. Вот и нет. Ты сейчас в этом убедишься. Разумеется, я не топиться поехал, а посидеть в тишине, с удочкой. Мне было наплевать, клюет, не клюет, какая разница. Никого не хотелось видеть. И, честно признаться, я не хотел, чтобы кто-нибудь видел, как я плачу. Даже мама. Весь день я провел на берегу реки. Не скажу, что мне стало легче, но, по крайней мере, я выплакался. Похоже, что кто-то, в существование которого я, признаться, не верю, Услышал мои молитвы. И, возвращаясь поздно вечером с рыбалки, я увидел машину. Разумеется, я ее узнал. В городе была только одна такая машина. У сына директора мясокомбината. Парни сидели на бережку, метрах в десяти. Похоже, они хорошо погуляли. Уже сгустились сумерки. И, оставив в кустах свой велосипед, я подошел поближе. Черт меня дернул. У моего отца был запорожец и я приблизительно знал, как устроены машины. Батя все время валялся под своей рухлядью и просил у меня то разводной ключ, то гайку. 7 на 8. Клянусь, я не хотел его убивать. Мне всего-навсего хотелось, чтобы он выходил под руку с тобой из ЗАГСа не таким красивым. И физиономия у него не была бы такая довольная. Если повезет на костылях или с гипсом на сломанной руке. А не повезет хотя бы с пластырем на своем распрекрасном носу. Хоть как-то подпортить ему физиономию. Вот что я хотел. «Денис!» — ахнула Слава. «Ты? Ты? Ты?» «Да, я, дорогая. Это был я. Я надрезал тормозные шланги. Парни были так увлечены попойкой, что сделать это незаметно было нетрудно. Но, видимо, в милиции докопались таки до сути. Не понимаю, почему не возбудили дело. «Должно быть, поняли, что бесполезно. Все было чисто. Фортуна в тот вечер была на моей стороне. Видимо, это судьба, Слава». «Судьба? Ты отнял у меня жизнь, потому что я умерла душой вместе с Эдиком. И говоришь, что это судьба? Милая, тебе и так много всего досталось», — мягко напомнил Денис. «Ум, красота, богатство». Что-то да надо было отнять. Не я, заметь, а судьба отняла у тебя любовь. Он должен был отделаться ушибами, как и все остальные, в крайнем случае сотрясением мозга. Но он умер. «Как это... как это... несправедливо!» Рыдая, сказала Слава. «Уходи! Это ты ко мне несправедливо. Я любил тебя двадцать лет». «Двадцать лет!» Простонала слава. «За что? За каким чертом ты в меня влюбился?» «Нет, не в меня. Ты же ничтожество. Ты влюбился в собственную значимость рядом со мной. Бутерброды с красной икрой. Вот что тебе так запало в душу. У тебя было, а ни у кого больше не было. Только у тебя и, разумеется, у меня. Думаешь, я не видела твои жадные глаза?» «Дура! Какая же я дура! Зачем я тебе их только давала? Лучше бы ты меня возненавидел!» «У тебя истерика», — печально заметил Денис. «Ты вот уже двадцать лет любишь мертвеца. Тебе не кажется, что это ненормально? Он лучше всех. Он — это череп. Возможно, даже что красивый череп. Это все, что от него осталось. Ты знаешь, почему у тебя нет детей?» потому что ты любишь мертвеца, а от мертвых детей не бывает. Это тебе мешает, а не спайки в маточных трубах, или что там тебе говорят врачи. Уходи, я-то уйду, но, боюсь, мы расстанемся навсегда. Давно надо было это сделать, — через силу выговорила Слава. Давно, — эхом откликнулся Денис. Как хорошо, что темно. При свете я не смог бы всего этого сказать. Он вдруг поднял фонарь, щелкнул переключателем и направил свет прямо в лицо жене. Та инстинктивно закрылась рукой. «Филатова плачет», — насмешливо сказал Денис. «А знаешь, как мне было обидно, когда ты не взяла мою фамилию». Он выключил фонарь и встал. Слава молчала. Денис положил фонарь на пол, рядом с кроватью, и вышел из комнаты. Слава какое-то время сидела неподвижно. Она была потрясена. Потом решительно сказала «Я тебя уничтожу» и, соскочив с кровати, кинулась к балконной двери.